«Так Лин не волшебница?» «Да, хотя я не знаю, как Сюн пришел к такому заключению». Лин смущенно улыбнулась. По сравнению с Марисаки, который изо всех сил пытался снизить свою тревогу и все еще говорил жестким голосом, Лин свободно назвала Марисаки Сюном и дружески его обняла. «Так это и есть самообладание, приходящее со зрелостью». Подумал Марисаки, взглянув Лин в лицо. Он считал ее красивой молодой девушкой. Как правило, издали человек выглядит красивей. Но в ее случае с близкого расстояния она казалась такой же красивой, или даже красивее. Может, это просто потому, что она использует множество разных выражений лица, которые еще ни разу не повторялись. Сделал вывод Морисаки на основе своего небольшого жизненного опыта: А! Может дело в этом? сказала Лен и потянула за свое ожерелье на груди. Она не застегнула верхнюю пуговицу платья, ее ложбинка затанцевала у него перед глазами, от этой сцены сердце Морисаки заколотилось. И кровь прилила к лицу, но, казалось, Слин этого совершенно не заметила. Что это? Волшебный талисман. Ха? Волшебный талисман. Когда я его надеваю, он уменьшает внимание со стороны других людей. Он был создан во времена, когда по множеству причин похищения происходили часто, и был обработан защитным заклинанием, который не даёт преступникам на тебя нацелиться. Это настоящий артефакт. Современную магию создали исследованием и систематизацией древней магии. В этом плане Морисаки знал, что среди объектов, называемых волшебными талисманами, есть много артефактов, которые фактически могут испускать магический эффект. С другой стороны, также было верно и то, что фальшивок, простых украшений, было в десятки раз больше, чем истинных артефактов. Учитывая, что Морисаки был молодым волшебником, который сосредоточился исключительно на современной магии, неудивительно, что он относился с подозрением к таким объектам, как волшебные талисманы. Однако сейчас он не сомневался в словах Лин. Похоже, ее улыбка рассеяла скептицизм, возникший у него в голове. Поэтому у Морисаки возник совсем иной вопрос. Ты не волшебник, но носишь волшебный талисман? – спросил он с совершенно невозмутимым лицом. А Лен вдруг заволновалась. А, но его дала мне друг, чтобы отгонять сталкеров. Сталкеры? Так ты сталкивалась с чем-то подобным в прошлом? Но отчасти». Тогда те типы? Нет. Я ведь сказал, что не буду любопытствовать. Извини». Вежливый Марисеки воздержался от дальнейших расспросов. Лин незаметно вздохнула с облегчением. «Но, кажется, против подобных людей талисман больше не работает». Внимание Марисеки вернулось к напавшим. Его прилежный характер сейчас спас Лен, И он неэффективен против Сюна. Волшебники просто особенные. Марисеки не думал, что вопрос пойдет в этом направлении. Раньше он, вероятно, кивнул бы в знак согласия, выпитив грудь. Он считал себя особенным, его статус волшебника был источником большой гордости, и он был уверен, что даже среди сверстников он особо талантливый волшебник. Хотя итоги прошедшего турнира девяти школы пошли вразрез с его ожиданиями, он верил, что если бы другая команда предательски не нарушила правила, он в отличие от того стратега добился бы подобающих результатов, не полагаясь ни на какие уловки. Однако нынешний Марисеки почему-то не мог согласиться со словами Лен. «Не думаю, что есть большая разница, так как магия, в конце концов, способность человека. Волшебный талисман Лен – предмет, позволяющий людям использовать магические силы. В таком случае он не особо отличается от способностей волшебника». «Ммм, когда ты так говоришь, в этом есть смысл. Волшебники точно такие же люди, как и мы». Лен не осознавала, что своими словами разделила волшебников и неволшебников на две разные расы. К счастью, Морисаки пропустил этот нюанс. Марисаки настаивал, что следует избегать малолюдных мест, так что они в конечном счете провели время в ресторанчике перед станцией, ожидая, пока человек, с которым должна была встретиться Лин, не выйдет на связь. Разговор всегда начинала Лин, Марисаки в основном только с ней соглашался, но никто не думал, что плохо провел время. Как Марисаки ожидал, они больше не заметили подозрительных личностей, однако иногда он чувствовал ауры, которые издали с разных сторон за ними наблюдают. Вдруг лицо Лин с беспокойством напряглось. Под вопросительным взглядом Марисаки она вытащила информационный терминал. Видимо, это ее знакомый прислал электронное сообщение. Но почему же она напряглась и не расслабилась, когда человек, которого они ждали, вышел на связь? Марисаки был сильно сбит с толку. «Может, этот человек – один из врагов Лин? Марисаки надеялся, что Лин хотя бы это ему объяснит или, возможно, признается. «Прямо под радужным мостом?» – напряженно говорила Лин. «Меня заберет лодка! Вперед. Прямо под подраженным мостом, видимо, это площадка рядом с основанием моста. В обычный рабочий день это место наполнено прохожими, Марисоки призвал Лин встать и протянул руку к терминалу, установленному на поверхности стола. Однако Лин его на волосок опередила и первой поместила свою карту на терминал. Ученик старшей школы, а ещё смеет оплачивать счет более взрослой женщины. Слишком наглый», произнеся каждое слово, Лин тыкала указательным пальцем в лоб Морисаки, заставляя его заливаться сильным румянцем. До этого напряженное выражение лица Лин сменилось сдержанной улыбкой «Было бы быстрее пойти по главной дороге», но Марисаки сознательно выбрал окольную дорогу, идущую через парк. Он полагал, что магию, примененную ранее к пешеходам и транспорту, будет намного сложнее использовать в парке, где большинство людей остаются на месте по сравнению с потоком людей и транспорта на улицах. Он не задумывался, что это увеличило время, которое он провел с Лин. По крайней мере, его поверхностные мысли не заходили в эту область. Марисаки также попросил, чтобы она положила свое ожерелье в сумочку. В нынешних условиях заклинания, которые отводят внимание других людей, достигнут противоположного эффекта. Логически говоря, мысль была хорошей. Однако, к сожалению, это принесло им неожиданную трудность. Перед Марисаки и Лин возникла человеческая стена. Достаточно массивная, чтобы поймать штрафной удар профессионального футболиста. Увы, по одежде, ауре и прочих признаках эти люди были очень далеки от спортсменов. Проще говоря, они больше походили на хулиганов. Хотя тут и там встречались некоторые различия. Большинство из них носило похожую одежду, кожаный жакет на голую кожу, металлические браслеты на запястьях и локтях. Их жилеты напоминали кожу ящерицы, поверхностная структура которой отражала металлические чешуйки, Такая одежда была популярна три года назад среди небольших банд. По сравнению с обычными пуленепробиваемыми и антипроникающими волокнами этот композитный материал сделал гигантский шаг вперед в защите ударопрочности. Однако он очень плохо пропускал воздух. Не то что летом, даже зимой под теплой одеждой носить его заставило бы вас патить как лошадь, так что этот продукт считался неудачным. Подавляющее большинство парней перед ним оставило жилеты расстегнутыми, хотя даже жилеты без рукавов были и впрямь довольно теплыми. А раз это не способствует защите от ударов или выстрелов, можно сделать лишь один вывод – это дань моде прошлого, которая была стильной, но непрактичной. Металлические браслеты вокруг запястья использовали МС – усилители мышц, стимулирующие их электрическим током. Учебные устройства, использующие МС, существовали еще в 1960-х, но сейчас были введены другие электрические токи, чтобы успешно поднять скорость сокращения мышц. Эти браслеты обычно использовались в лечебных целях в период восстановления, но также могли использоваться для увеличения силы удара, делая их популярным средством среди уличных бойцов. Несколько парней носили R-очки, очки дополненной реальности. На металлических дужках очков были установлены разнообразные датчики, среди которых были и световые датчики. Как правило, такие датчики излучили направленный сигнал, как только цель входила в пределы определенного расстояния, но это было чем-то, чем не мог обладать случайный человек. В общем, вероятно, это тоже было данью моде. Этот военный стиль, подчеркивающий физический вид, был верным признаком преступной банды, которые стилизовали себя под бойцовский клуб. Остановив двух людей, группу парней ни на миг не прекращала из на них смотреть. «Не ни произноси ни слова», Морисеки обхватил Лин рукой за плечо, стремясь продолжить идти. Несколько человек по волче засвистели.